8 сентября. Веселый праздник. Я нездоров. Кашель и насморк очень сильный. Утром приехали Маша и мальчики. У меня жил в комнате чертков. Он все возится с землей». Комментарий 57 седьмой. Получил письмо от Меншикова, показавшее его полное разномыслие со мной. И еще хорошее милое письмо Сапатько. Сел за письма, написал письмо Меншикову и поправил письмо поляку. «Нехорошо, не дурно». «Ни то, ни другое». «Потом приехал Пошин». «Читал свою статью о гонениях. Очень хорошо. Надо написать предисловие». «Просмотрел прежнюю статью. Она не годится». Комментарий 58. -й. «Теперь девять часов. Что-то думал и забыл». Комментарий. 57. -й. Владимир Григорьевич Чертков намеревается купить участок земли вблизи Ясной Поляны и поселиться на нем пятьдесят восьмой Толстой работал над статьей о гонениях на духоборов. Смотри письмо в иностранные газеты по поводу гонения на кавказских духоборов. Полное собрание сочинений том тридцать девятый. Конец комментария. Нынче двадцать второе сентября тысяча восемьсот девяносто пятого года. Ясная поляна. За это время писал письма, поляку, меньшикову и вновь статью по случаю гонения на духоборов. Поша приехал, привез сведения, но менее обстоятельные, чем бы я желал. Статья моя не дурна, а, может быть, ошибаюсь. Послал все нынче Кенворти. Соня ездила в Москву, приехала. Она очень жалка, и мне все милей. Я вижу яснее ее весь характер. Андрюша мучает меня тем, что не могу выработать отношение к нему. Таня мила, тиха и добра. Маша в Москве. «Гастев. Вчера был Буткевич Андрей. Он, как всегда, мне чужд. Трегубов нынче уехал. С ним мне всегда хорошо. Был нездоров и еще не вполне оправился, но вполне свеж головой. В повести вижу новые стороны, очень важные, которые я было упустил. Именно радость нарушения всех принятых законов и обычаев и сознанием своей доброй жизни. За это время думал много и многое забыл». Комментарий 59-й. Первое. Вот кто настоящая волшебница. Это любовь. Стоит полюбить, и то, чтоб полюбил, становится прекрасным. Как только сделать, чтобы полюбить, чтобы все любить? Не по хорошу мил, а по милу хорош. Как сделать? Одно знаю. Не мешать любви соблазнами, главное любить любовь. Знать, что в ней только жизнь, что без нее страдания. Страница 32. Второе. Вспомнил, как часто я бывало спорил с религиозными догматиками, православными, евангеликами и другими. Как это нелепо. Разве можно серьезно рассуждать с человеком, который утверждает, что верит в то, что есть только одно правильное воззрение на мир – и на наше отношение к нему, то, которое выражено 1500 лет тому назад, собранными Константином и епископами в Никее. Мировоззрение, по которому Бог Троица, 1890 лет назад пославший сына в Деву, чтобы искупить мир и так далее. С такими людьми нельзя рассуждать, можно их минажировать, жалеть, пытаться излечить, но на них надо смотреть как на душевно больных, а не спорить с ними. Третье. Недовольство собой есть трение, признак движения. 24 сентября. Вчера провел день хорошо, но мало работал. Написал Маше письмо. Думал. Вышел до завтрака пройтись по саду, и вижу на липе новый недавно выросший гриб. Сбил его палкой и подумал, он живой. Тоже явились условия, удобные для его существования, и он явился и живет. И подумал о всем том, что живет в бесконечном мире по тем же законам и удивился на мудрость, разумность устройства мира. И потом опомнился, поняв, что удивляюсь я не на премудрость устройства мира, а на премудрость своего разума, который видит все так премудро. Ведь это все равно, что удивляться на правильность того полушара, который я вижу на небе, и круга около себя. Да ведь это только закон моего зрения, а там законы моего разума, которые облекли все существующее в эту удивляющую меня правильность. Сейчас первый час, 24 сентября 1895 года. Ясная поляна. Начал писать Коневскую повесть, но не пошло. Делал пассианс и думал. Думал о том, что надо не на словах, а на деле жить не для себя и для людей, а для Бога. А чтобы действительно так жить, надо приучить себя к этому, как приучаешь себя жить для себя, потом для любимых людей. Правда, будет сначала неловко, не будет простоты естественности. Будешь срываться, но потом привыкнешь и будешь жить так, не думая. Буду стараться. Нарочно записал, чтобы заметить, что будет через месяц. Встанешь писать, говорить, работать, есть, спать даже, и все можно делать для себя и для Бога. И если приучиться делать только для Бога, какое спокойствие и сила. Страница 33. Вечер, 25 сентября. Писал утром Коневскую, пересматривал сначала, довольно хорошо, по крайней мере без отвращения. Все помнил о жизни для Бога. Забыл только два раза по отношению Андрюши. Утром, когда слышал, что он вставал, не вышел к нему. И вечером, когда он вернулся, он два дня не был дома, и ему самому должно быть тяжело. Чем он гаже, тем больше надо его любить. Вот это я не исполнил. После обеда ходил с гостевым рубить деревья для Филиппа и Андриана, И потом проехался на велосипеде. Получил письма от Бодянского и вырезку из статьи Визевы. Комментарий 60. Комментарий 59. -й. Запись относится к Роману Воскресенье. 60. -й. Толстой получил вырезку из газеты Темс со статьей Визевы, содержащей критический отзыв о книге Попова Жизнь и смерть Евдокима Никитча Дрожжина. Конец комментариев 26 сентября Тяжелый был день. Проснулся рано, не спал, думал. После завтрака ждал, когда встанет Андрюша. Мучился, войти не войти. Входил. Он закрывался. Наконец вижу, что не спит. Стал говорить ему. Говорил мягко, добро, но неубедительно. Рабел и страдал. Он все молчал. Ни одного звука. Я ушел заниматься, и не прошло и часа, как слышу звуки гармоники, неумолкаемые на кухне. Не верил своим ушам. Заглянул в окошечко кухни. Он отстранился. Я не вытерпел, сказал, это хуже Хохлова. За обедом он не отвечал мне и озлобленный ушел. Мне стыдно, что я не выдержал, очень стыдно. Огорчился эгоистично, что слова мои не подействовали, и забыл, что жить надо и можно только для Бога. Писание тоже не шло, переменял слишком много и запутался. «И стыдно писать эти вымыслы», — комментарий 61-й. — пишет Бодянский, — «что не годится писать художественное и иносказательное. Я всегда это чувствую и спокоен только, когда пишу во вовсю то, что знаю и о чем думаю».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 Комментарий 61. Запись относится к работе над воскресеньем. Конец комментария. Нынче 29 сентября, Ясная Поляна, 8 часов вечера. Третьего дня встретился с Андрюшей за чаем и сделал усилие, чтобы говорить с ним. И был награжден, он был доволен и хотел говорить со мной. Но вчера он приехал к обеду с запахом вина изо рта, И я не мог подавить в себе чувство досады. Молчал. Третьего дня и вчера писал Каневскую. Вчера ездил на велосипеде в Тулу. Говорил с госпожой Керн недостаточно серьезно. Забыл, зачем живу. Еще не помню, чтобы провинился. Получил письма от Маковицкого и Шмита. Страница 34. Нынче только написал письма Маковицкому и Шмиту, Посылаю корреспонденцию и статью. Комментарий 62-й. Все не отвечал меньше кого, не чувствуя себя вполне расположенным. Думал две вещи. Первое: чудесное слово сказал мне Гастев. Мы говорили с ним про впечатления, производимые на крестьян книгами. Трудно ему годить, потому что жизнь их очень серьезная. Вот это то важное слово. Как бы побольше людей нашего мира понимали его. Второе. То, что я видел нынче во сне, что меня прибили по лицу, и я стыжусь, что не вызвал на дуэль, а потом соображаю, что я могу не вызывать, так как это доказывает мою последовательность, непротивление. Вообще соображения во сне бывают только самые низменные. Вот во сне действует ум, а разум, сила нравственного движения отсутствует.